Глава седьмая Проснулась так же внезапно, как и заснула. Откинула одеяло. Господи, я же абсолютно голая. Взглядом выхватила валяющийся на полу шелковый халатик. Дотянулась, подняла, прижалась щекой к нежному шелку. Три года назад Захар ездил во Францию на симпозиум врачей-офтальмологов и привез мне в подарок. Я любила надевать халатик по утрам. Короткий но не слишком. Он подчеркивал стройность ног, соблазнительно облегал фигуру. Нежно-персиковый цвет придавал коже теплый оттенок, освежал. Но сейчас шелковая ткань неприятно холодила щеку. Перед глазами встала картина утреннего расставания с Захаром. Никогда он не был так груб со мной. От чувства унижения кровь ударила в голову, спазм сдавил горло. Я отказывалась что-либо понимать. Неужели нельзя немного подождать, пока окрепну после болезни? Ведь если разобраться, я не преувеличивала. Мне действительно хреново. Больна, не больна, а супружеский долг отдай. А если нет? Пошла нафиг. Выходит, у любимого мужа сочувствие ко мне только на словах? Он что, считает меня кем-то вроде латексной куклы из секс-шопа? На глаза в очередной раз навернулись слезы. Когда Захар сделался таким черством? Но ведь он с меня все 17 лет пылинки сдувал. В глаза заглядывал. Старался любое желание предупредить. А может, притворялся? Тогда с какой целью? Когда он был настоящим? Сегодня? Или сегодня он показал свое истинное лицо? Разлюбил? Надоело? Устал? Захотелось молодого тела? Одни вопросы без ответа. Голова идет кругом. Если до утренней сцены с Захаром я допускала, что соседка по даче что-то недопоняла, то сейчас кожей чувствовала, что с любимым происходит что-то губительное. И приезд его на дачу с любовницей уже не казался мне диким домыслом. Наверное, от горестных размышлений меня одолела жажда. Поднялась и пошла на кухню. По пути, стукнув для верности согнутым пальцем в дверной косяк, приоткрыла дверь в комнату сына. Присутствие Илюши не наблюдалось, кровать аккуратно заправлена. На компьютерном столе идеальный порядок, никакой одежды на стульях. Интересно, куда это он двинул в такую рань? Однако на кухонном столе стояла тарелочка с омлетом и заботливо прикрытая мисочка. Проверила содержимое, овсяная каша на молоке. Рядом лежала записка. «Мама, не стал тебя будить, спина на здоровье». И обязательно позавтракай. Сегодня экологический форум в Центральном парке. Мы с Ксюшей там. Позвони, как проснешься». В груди потеплело. Какой у нас прекрасный сын. Чуткий, внимательный, умный. Правда, его увлечение экологией напрягало. Мы с Захаром прочили Илюше карьеру врача-офтальмолога. Семейный бизнес не шутка. И экология тут никаким боком не вписывалась. Я щелкнула тумблером чайника и принялась за кашу. Вкусно, только класть сахар было совсем не обязательно. Потянулась за омлетом. Скользнула взглядом по кухонным часам. Ложка повисла в воздухе. Хорошо поспала, дело к полудню. Из спальни долетела входящая мелодия мобильника. Бросилась туда. Кинула телефон на кровати, дурында. Мелодия Рингтона предупреждала, что звонит кто-то посторонний. жадностью всмотрелась в экран дисплея. «Щукарь!» Вмиг повлажнели ладони, щеки опалил жар. Дрожащим пальцем приняла вызов. «Дарья Николаевна!» — осведомился сыщик. «Слушаю вас, Александр!» — выдохнула в телефон. «Так мы вроде на «ты»» — раздался смешок. э ну да», — растерялась я. Мне казалось, что сейчас сердце пробьет грудную клетку. Перед глазами поплыли светящиеся точки. Крепко ухватилась за край стола. Щукарь не стал бы звонить, чтобы справиться о здоровье. Не тот случай. Интуиция кричала. Просто вопила, что он что-то нарыл. За такие деньги не мудрено. Совсем не кстати пронеслось в голове. Встретиться нужно. Я готова. Постаралась, чтобы голос не дрогнул. Тогда через час в том же кафе. Буду, пообещала по-пионерски. Отлично. Из трубки полетели короткие гудки отбоя. Обжигаясь и давясь, выпила чашку чая. Наскоро вымыла посуду и присела на табурет. Внутри все дрожало от неясных предчувствий. Сердце и не думало успокаиваться. Меня катило душной волной пота. С досады поморщилась. Теперь без души не обойтись. И вообще нужно привести себя в порядок. Сыщики тоже люди. Сомневаюсь, что щукарю будет приятно смотреть на мои свалявшиеся тусклые пряди и лицо серого оттенка с синевой под глазами. Да и прилипшая к потному телу одежды не украсит. Но прежде чем заняться внешностью, позвонила Илюша. Трубку долго не брали, но наконец сын ответил. «Как ты, мам? Завтрак понравился?» «Очень! молочина ты у нас!» Сердце зашлось от нежности. «Мероприятие скоро закончится?» «Через час приблизительно. Я тебе нужен. Случилось что?» Забеспокоился Илюша. «Нормально все. Пойду прогуляюсь до сквера, подушу воздухом, посижу в тенечке». «Конечно, мам!» — с готовностью поддержал сын. «Духота дома, а кондер включать не выход. «Обедай без меня, сынок. Я, возможно, задержусь. Если нормально себя чувствовать буду, по магазинам хочу пройтись». «Хорошо», — согласился сын и спросил. «Мам, а папа утром заезжал или мне приснилось?» «Заезжал», — подтвердила я. «А почему ко мне не зашел? Я сто лет его не видел». Сердце дрогнуло. «Папа торопился, у него много работы, сынок. Да еще я заболела». Обещал приехать сегодня вечером, вот и пообщаетесь. «Оки», — вздохнул сын. «Увидимся», — заверила я и напомнила. «Не стой на солнце». В ухо понеслись короткие гудки от боя. Взглянула на часы и кинулась в ванную. Времени до встречи с сыщиком оставалось совсем мало.